Глава семнадцатая Лиля заехала под вечер к маме, прихватив с собой шерифа. Тот с любопытством прошёлся по коридору и сразу выбрал верное направление — в кухню. Усевшись у стола и не обращая ни на кого внимания, он высунул на бок язык и принялся ждать. «Ты что, его дома не кормишь, Лиль?» «Ой, лучше не спрашивай, мам!» Она махнула рукой, входя следом за ней на кухню. «У этого обжора склероз желудка!» Чем тебе угостить, собака? Лилена мама присела на краешек табуретки и принялась гладить Шерифа. Печеньку будешь? Никаких сладостей, мамуль, и не гладь его по ушам, пожалуйста. Они должны стоять как локаторы. Это же будущий чемпион. Да, заяц. Шериф будто понял и извонко тявкнул в ответ. А почему заяц с такими-то ушами, мам? Ты глянь. Пёс тут же навострил уши, насколько это было возможно. Они ещё только начинали стоять, и одно немного загибалось. Если повредить хрящи, потом уже вряд ли удастся что-то сделать, а с висячими ушами нас на выставку не возьмут, пояснила Лиля. Всё, всё, трогать не буду. Мам, мне деньги нужны. Друг попросил в долг. Да ты его знаешь, Рома Ботаногов. А он отдаст? Сколько надо-то? У тебя что, денег нет, Лиль? 3000, мам. Одаст, конечно, только не рубли, а долларов. Ты что, с ума сошла? Такие деньжищи в долг давать? Да не отдаст он. Небось, ни черта не работает, а? Работает он, работает. У Ярика они вместе турфирму открыли. Ох, Лилька, сердцем чую, не отдаст. Мамуль, я к тебе не за советом приехала. Просто дай денег, а я уже потом сама как-нибудь разберусь. Одаст он или не отдаст, я тебе деньги назад привезу. тем более, что это мои деньги. Ты же машину собиралась летом покупать. Я ещё права не получила. И вообще, у меня для тебя есть хорошая новость. Вот с этого и надо было начинать. Лилина мама слегка приободрилась, надеясь услышать наконец, что её дочь нашла достойного кандидата в мужья. Пора ей уже замуж давно. Мне предложили перейти работать в очень элитный клуб собаководства. Вот Час от часу не легче, дочка. Она отпустила руки и начала причитать. Ты всё такая же упрямая. А детей, когда рожать собираешься, так я помру одна в четырёх стенах. Ой, мам, всё, не начинай. Деньги давай мне, я поеду. Сейчас опять начнёшь тоску наводить. Можно подумать, что женихи и дети в супермаркете продаются, а я такая растяпа, что прохожу мимо и покупаю всё, кроме того, что ты хочешь. Не утрируй, но помянешь моё слово. «Роман тебе деньги не отдаст», — ударив кулаком по столу, добавила мама. Лилия не нашла, что ей ответить. Ей хотелось поскорее уйти и не слышать этих нравоучений и упрёков. Если Роман не отдаст денег, то чёрт с ним, она ещё заработает. А о замужестве она пока и не думала, хотя, скорее всего, не хотела себя расстраивать бесполезными мечтами. С каждым годом Лилия всё больше убеждалась, что надёжного, и верного мужчины ей не встретить, если бы такого, как Ярослав. Может, он сам когда-нибудь соизволит спуститься с небес, где вечно летает, в своих мечтах. Но он, наоборот, со временем лишь отдалялся всё больше и больше. То учёба, потом работа, теперь ещё и собственная турфирма и планы в громадьё. О женщинах он в последнее время и не вспоминает, а на неё и подавно не обращает внимания. Лиля даже допускала мысли, что Ярослав может быть другой ориентации, к примеру, или у него комплекс общения с женщинами. Видать, он просто не умеет совмещать одно с другим приятное с полезным, женщин и работу. Как-то давно, гуляя большой компанией, он начал ухаживать за одной девушкой. Встреча переросла в серьёзные отношения. Ярослав начал делиться с Лилей, как с лучшей подругой, своими впечатлениями и мыслями. Но ей тогда было не до его откровений. Учёба в университете и личные интересы отнимали всё свободное время. Лиля подрабатывала в частном собаководческом клубе, кем только придётся, лишь бы приобрести опыт и снаровку. Это была её стихия четвероногие верные собаки, которые никогда не предадут. Возможно, сказалась детская психологическая травма, уход из семьи отца и где-то на подкорке Лиля не желала для себя повторения маминой участи. Об этом она даже не задумывалась тогда, когда парень из параллельного потока предложил ей встречаться. Она сказала, что подумает, а потом всё само сошло на нет. Парень увлёкся другой, а Лиля, неожиданно для самой себя, влюбилась в директора клуба собаководства, в котором подрабатывала. Подтянутый рослый мужчина был старше её лет на 20. но это не помешало их молниеносно вспыхнувшему роману продлиться аж целых полгода. С ним Лиля расцвела и превратилась в настоящую женщину. Он был первым её мужчиной и, как ей тогда казалось, самым верным и надёжным. Ярослава она слушала в полуха, и все его эмоции по поводу собственных побед на любовном фронте ей были неинтересны. Лиля мечтала закончить учиться, и, как обещал ей её любимый мужчина, Она станет полноправной хозяйкой нового частного клуба собаководства. Хозяин решил расширяться, искал дешёвую рабочую силу, и Лиля оказалась как раз кстате. Ей не столько нужны были деньги, хотя и они были не лишними, сколько необходимо была практика. А о том, чтобы стать хозяйкой клуба, она и мечтать даже не могла. Но, как говорится, чем чёрт не шутит. Каково же было её удивление, когда она узнала, что её самый верный мужчина оказывается, женат. Женщина, как ни в чём не бывало, принесла ему на работу ключи от дома, потому что ей срочно надо было куда-то уезжать. Лили в этот день пришла на работу раньше обычного, и там такая сцена прощания от двух родственных душ с наставлениями выключить газ, не забыть поливать цветы и выносить мусор. Ей всё было понятно без слов. Единственное, что тогда интересовало Лилю, как ему удавалось полгода скрывать их роман от жены, да и скрывал ли он, вот в чём вопрос. Может, та всё знала и закрывала глаза, а может, и не знала вовсе, доверяя мужу полностью. Лиля тогда молча ушла, поменяла номер телефона и даже решила снять квартиру и жить отдельно от мамы. Та допекала её неправильным выбором профессии и вечно была всем недовольна. С тех пор Лиля больше ни с кем не хотела заводить серьёзных отношений. Она с головой ушла в работу, напрочь забыв на какое-то время, что она ещё и женщина. А Ярослав больше не делился с ней своей личной жизнью, и сколько романов у него было после того, как он расстался с той, о которой мог говорить часами, она тоже не знала. Вся их дружба держалась на общении с Романом. Тот был всегда рядом с Ярославом, А Лиля вечно была на связи с Романом, как будто он был её родным братом. Он-то и намекнул ей как-то не взначай, что они с Ярославом были бы идеальной парой. Лиля начала присматриваться, узнавать подробности быта и поведения друга, и сама постепенно поняла или убедила себя, что оно так и возможно. Их общая дружба начала новый виток отношений. Друзья стали чаще видеться, и снова только благодаря Роману В свете последних событий, когда Лиля купила ключ в подарок в антикварной лавке, а Ярославу пришёл по почте сундучок с картами, они всё больше сдружились. Только вот о том, чтобы стать ближе как мужчина и женщина, видимо, речи и быть не могло. С одной стороны, карты их сблизили, а с другой, Ярослав стал ещё более недосягаем, а у Лили карьера пошла в гору. Если бы он сам настоял или роман подтвердил что Ярослав хочет попробовать хотя бы начать встречаться, Лиля бы тут же, не задумываясь, сказала бы «да». Но он, кажется, даже ее не замечает. «О чем мечтаешь, доченька?» — спросила Лилю мама, входя в кухню. В руках у нее была небольшая картонная коробка из-под обуви. «Да так о своем, о женском. На, вот деньги твои, все до копеечки, пересчитай сама». «Сколько тут, мам?» Лиля открыла крышку и заглянула внутрь. «Я не знаю, но думаю больше, чем тебе нужно. Зачем хранить у меня, если ты все равно не умеешь отказывать и всем раздаешь деньги направо и налево?» Лиля промолчала, выкладывая на стол рубли и доллары. Не веря, конечно, что мама не знает, сколько там в сумме всего хранится. Наверняка все записала, а бумажку предосмотрительно забрала. Отсчитав три тысячи долларов, Лиля отложила их в сторону. «Вот». Остальное пока спрячь, но если тебе надо, ты можешь брать мамуль. Тут еще хватит на хлеб с маслом месяца на три. Это же, как ты вычислила, даже не пересчитала остаток? Я примерно прикинула, не волнуйся. Мне пенсии хватает, спасибо. А деньги счет любят, так что считай, а я запишу, чтобы потом, не дай бог, никаких претензий. Ой, какие претензии? Лили аж обидно стало. Так, все, нам пора. Ты сама пересчитай, запиши, я тебе полностью доверяю, мамуль. Она встала, поспешила поцеловать маму в щёку и начала собирать деньги в первый попавшийся пакет из супермаркета. Возьми коробку, так же видно всё. Не волнуйся, я их завтра же отвезу Роме, пусть сам прячет куда захочет. А где шериф, кстати? Лиля заглянула под кухонный стол. А, дрыгнёшь, заяц. Вставай, охрана, поехали. Кёс сладко зевнул и потянулся, потом неохотя встал и снова земнул. "Охрана у тебя, конечно, очень надёжная", качая головой и слегка нервничая, сказала Лиля на маму. "Ох, что-то боязно мне. Давай я с тобой поеду". "Куда на ночь глядя? Я к себе на квартиру уже и такси вызвала". Лиля подняла и показала ей мобильный. "Жду сообщения". "Шериф, ты как там? Давай, вылезай из-под стола. Ко мне, шериф". командовала она. Пёс тут же оживился, услышав резкий тон хозяйки, и вышел, весело виляя хвостом. "Так-то лучше", сказала Лиля и почесала его за ухом. До дома она добралась без происшествий и решила остаток вечера провести в своё удовольствие. Это значит ничего не делая. Устроившись на уютном диване в гостиной, она включила телевизор в надежде найти какой-нибудь хороший, добрый фильм. Шериф с удовольствием устроился сбоку и положил морду на ее колено. Через минуту он уже сладко посапывал. Поездка в такси его здорово укачала. Кто как проводит вечер, а Роман ходил от одной картины Босха к другой, взахлеб обсуждая детали с таким же любителем искусства, как и он сам. «Я только недавно из Испании вернулся», — продолжал собеседник Романа. «Мне даже удалось посетить Эскариал». Королевский дворец Сан-Лоренцо дель Искориал, восхищённо спросил Роман, проявив эрудицию. Да-да, тот самый. Хотя это скорее монастырь, чем дворец. Странное местечко, скажу я вам. По масштабам, конечно, впечатляет, но стены-то гранитные, таящие в себе холод и вражду. Мне там было неуютно. Ещё этот склеп, он огромный. Собеседник, насколько мог, развёл руки в стороны. Роман не очень понимал, к чему он ведёт, но на всякий случай слушал внимательно. Вдруг какой экзамен устроят при принятии в клуб? Вопросы начнут задавать на разные темы, а он не будет знать ответа. Вы же в курсе, там похоронены все монархи Испании, правившие после 1585 года. Но это и логично. Смешно захихикал собеседник Романа, поправляя тонкую оправу очков, сползшую почти на самый кончик носа. Эскориал достроили только к 1984. -му. Так и к чему это я? Ах, да, картины. Там потрясающая картинная галерея. Да-да, я знаю, что несколько подлинников Босха там есть, радостно воскликнул Роман, довольный тем, что наконец понял, к чему клонит разговор мужчина напротив. И что вы даже знаете какие? А Терновый венец, начал Роман, подняв ладони и согнув мизинец. Несение креста и триптих в оссина добавил он, загнув ещё два пальца. "Браво!" воскликнул мужчина и захлопал в ладоши. Хлопки голким эхом разлетелись по комнатам. Сколько всего помещений было в клубе, Роман не знал, да и спрашивать не очень-то хотелось. Пока проявлять любопытство было лишним. Он и так всего лишь только гость, а сегодня посетителей совсем мало. Его собеседник и ещё две пожилые старушки спрашивать у одного единственного официанта, облуждающего с полным подносом джинавера, было совсем не камельфо. Хотя роман с удовольствием выпил уже несколько рюмок этого крепкого алкогольного напитка. Тут он его попробовал впервые, хотя знал, что джинавер это можвелевая водка, традиционный алкогольный напиток в Нидерландах, крепостью от 30 до 48%. По всей видимости, в этом клубе крепость джинавера максимальная. Показалось Роману, когда он взял очередную рюмку и выпил её залпом. Перед глазами поплыли образы тех, кого он встретил и с кем общался днём. Знакомое лицо маленькой женщины в тёмном было последним, что он вспомнил. Её взгляд притянул к себе настолько, что Роман растворился в нём, как в чёрной бездне.